И тогда я смеюсь, и внезапно с пера мой любимый слетает анапист, образуя ракеты в ночи, так быстро золотая становится запись. И я счастлив, я счастлив, что совесть моя сонных мыслей и умыслов сегодня не затронула самого тайного. Я удивительно счастлив сегодня. Это тайна, та-та-та.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 частности. Признаюсь, хорошо зашифрована ночь, но под звезды я буквы подставил и в себя прочитал, чем себя превозмочь, а точнее сказать, я не вправе. Не доверясь соблазном дороги большой или с нам, освященном веками, остаюсь я безбожником, с вольной душой в этом мире, кишащим богами, но однажды пласты разуменья дробя углубляясь в своё ключевое я увидел как в зеркале мир и себя и другое в другой другой Уэлсли Мас 1942 год